Глава восьмая. Поповский бунт. Попы малых храмов Покровского собора были крайне недовольны своими церквушками. Долго они разговаривали между собой, подогревая возмущение, а потом гурьбой отправились к митрополиту. Излагать жалобу избрали двоих. Маленького, щупленького, речистого протопопа Киприановской церкви Елисея и папа Никодима, настоятеля церкви Александра Свирского. Никодин был немногословен, но славился чудным басом, и за голос его любил владыка. Просителей допустили в митрополитии покои. Макарий вышел в худенькой ряске, заляпанной красками. Он оторвался от рисования иконы. Владыка, похожий на немудрящего деревенского попика, ласково улыбался. «С чем пришли отцы?» Попы повалились на колени, застучали головой об пол. «Не встанем, пока не согласишься выслушать, владыко. Владыка!» нам грозит разорение!» «Оскудели животишками!» — вопили они на разные голоса. «Встаньте и говорите!» «Ток мы не разом, а кто-либо один!» Протопоп Елисей бойко зачастил. обижены господине, гладкой и хладной смертью угрожаемый, и приносим слезные моления чата домочадцев наших. Ведомы тебе, владыка пресвятый, что были у нас церкви деревянные, довольно обширные, и ходили к нам православные крестьяне даже в достаточном числе». А теперь, как посмотрели, что нам барма с постником строит. Ужас объемлет! — Ужас объемлет! — ряфнул Никодим, воспользовавшись тем, что Елисей остановился перевести дух. Владыка поморщился. — Ты бы, отец Никодим, помолчал. — Глаз твой для церкви хорош, а здесь от него ушам больно. Елисей продолжал. — Они нам не церкви возводят. Ну а тебе малые часовинки, где там молящемуся народу вместиться? Коли три десятка влезет, и то уже много, а каковы там будут алтари? Ведаешь, господине, что в учительном известии сказано, в алтарь, главу открыв и поклонение сотворив в Нидии и к Божественному престолу приступи. — Учительное известие я и сам знаю, — с нетерпением перебил Макарий. — Ты о деле говори. — Я о деле, владыка Где же в таком алтаре кланец? Там поклонишься, ризы, и все с престола сметешь. — Верно, протопоп глаголит. Теснота неизреченная. Не повернуться, загалдели попы. Макарий покачал головой. Шум утих. Глядя на толстого феоктиста, настоятеля церкви Варлааму Хутынского, митрополит укоризненно сказал, «А тебе, отец-феоктист, до голодной смерти мнится далеко, и коли попастишься, сия на пользу пойдет. Вишь, чрево разъел. Верю тебе, с таким чревом трудно в новом храме служить. Уж не послать ли тебя на деревенский приход?» в просторную церковь. Побледневший феоктист стал оправдываться. Не повинен владык, в чревоугодии. Ем мало, а плоть одолевает. Верно, болезнь такая от Господа не спослана, И наказание не заслуживаю. Так на что ж вы жалуетесь? Церкви малы, тесны, верно. А ведомо вам, что собор сей... «Великую славу нашей православной церкви означать будет!» — возвысил голос митрополит. Его маленькая фигурка стала такой недоступной и властной, что попы съежились, застыли. Мертвое молчание наступило в палате. Просители поняли, что дело оборачивается неладно, и думали только как бы по добру здорову унести ноги. «Довести ваши жалобы до государя?» Просят, где попы, собор разломать?» Попы снова рухнули на колени. «Прости, владыко, мы того не мыслили, снизойди к нашему неразумию. Встаньте, отцы!» Христос велел прощать до семежды семидесяти вин. «Я на вас не гневуюсь. Жить вам надобие, то понятно и мне, и государю». «Храм строится, яко доброзримый памятник казанского взятия, и вы на богатые приходы надежды не возлагайте. Но вас не оставим. Корма будете получать из моей казны». Подойдя к митрополиту под благословение, довольные попы потянулись к выходу. «Митрополит задержал их», — сказал сурово. «Но помните, отцы». Коли будете сеять в народе смуту и жаловаться на бедственное свое положение, накажу без милосердия, в Соловки отправлю. Напуганные попы смирились, но вызванные их сетованиями разговоры и толки в народе не прекратились. Позднее это повело к неожиданным для строителей последствиям.